Глава 14. Он укрылся в служебной квартире. одной из многих владений Ватикана, разбросанных по Риму. То были надежные адреса, как правило, пустующие квартиры в добропорядочных кондоминиумах. В случае необходимости там можно было найти еду, медикаменты, постель, чтобы отдохнуть, компьютер, подключенный к сети, а главное – телефон защищенным от прослушки номером. По этому телефону Маркус ночью позвонил Клименту и сказал, что им необходимо переговорить. Друг появился около одиннадцати утра. Когда пенитенциария открыл дверь, он словно бы посмотрелся в зеркало. По выражению лица Клименты можно было понять, какое впечатление производит весь его вид. «Кто тебя так отделал?» Маркус получил удар по черепу после вечеринки на вилле у опивой дороги. На него напал Никола Гави. И, наконец, спасаясь от пожара, он выпрыгнул из окна. При падении поцарапал лицо, кроме того, надсадно кашлял, надышавшись копотью. «Ерунда!» — махнул рукой пенитенциарий, пропуская гостя, который тащил за собой черный чемодан на колесиках. Они вошли в единственную комнату в квартире, где стояла мебель. Присели на край постели, в которой Маркус весь остаток ночи тщетно пытался уснуть. — Тебе надо к врачу, — сказал Климента, пристраивая рядом с собой чемодан. — Я принял пару таблеток аспирина. Этого хватит. «Ты хоть поел чего-нибудь?» Маркус не ответил. Сейчас, в этот момент, участие друга раздражало его. «Ты все еще дуешься на меня?» Климента имел в виду, заглушшая расследование убийства монахини в садах Ватикана. «Не хочу об этом говорить», — отрезал Маркус. «Но каждый раз, встречаясь с Климентой, Он вновь видел перед собой тело, разрубленное на куски. «Правильно», — кивнул Климента. «Мы должны заниматься римским монстром. Это дело первостепенной важности». Друг хотел казаться полным решимости, и Маркус решил ему подыграть. «Убийство полицейских произошло через два дня после нападения в сосновом лесу под Остией заявил Клименте. «Прошло еще два дня, и если убийца действует по определенной программе, он должен был нанести удар этой ночью». «Этой ночью шел дождь», — заметил пенитенциарий. «И что с того?» «Соляной мальчик, помнишь? Он боится воды». Эта мысль пришла ему в голову ночью, когда он шел под дождем от института Гамельн. Необходимость убивать снова и снова, характерная для серийных убийц, обусловлена наличием определенных стадий. Фантазия, замысел, воплощение – После нанесения удара убийце обычно удается усмирить инстинкт хищника с помощью воспоминаний, которые гарантируют ему чувство удовлетворенности на более или менее длительный период. Но в данном случае короткий интервал между нападениями указывает на то, что убийца воплощает совершенно определенный замысел и что смерти, следующие одна за другой, всего лишь этапы на пути достижения какой-то пока неясной цели. Стремление убивать тем самым обусловлено не насущной необходимостью, но хладнокровным намерением. Чего бы не хотел добиться римский монстр, он не выходил из своей роли. Послание, которое он пытался передать, Означало, что соляной мальчик из института Гамельн вовсе не излечился от своей патологии, наоборот, взрастил ее, сублимировал. «Он действует по сценарию», — убежденно проговорил Маркус, — «и дождь туда тоже входит». «Я посмотрел прогноз. Сегодня ночью опять будет гроза. Если я прав, он нанесет удар послезавтра». «Стало быть, у нас фора какая? Тридцать шесть часов?» – спросил Климента. «Каких-нибудь тридцать шесть часов, чтобы понять, как действует его ум. Пока мы можем сказать, что он очень хитер, ему нравится убивать, нравится ошеломлять. Он хочет посеять панику, но мы пока не знаем, что им движет. Почему именно пары?» «Сказка про соляного мальчика», — проронил Маркус. «Потом объяснил другу, как профессор Йозеф Кроп в институте Гамельн использовал книжки в качестве терапии. Думаю, монстр пытается рассказать нам свою сказку. Убийство — ничто иное, как главы повествования. Он сочиняет в настоящем, но пытается раскрыть старую историю, полную боли и насилия. Убийца-повествователь Серийные убийцы обычно делятся на категории, в зависимости от образа действий и мотива, который ими движет. Убийцы-повествователи составляют часть более обширной категории визионеров. Они совершают убийство, повинуясь некоему альтер-эго, с которым общаются, и от которого получают инструкции, иногда в форме видений или голосов. Повествователям же для их свершений требуется публика. Они как будто все время ищут сочувствие к себе и своим делам, хотя бы даже и в форме ужаса. Вот почему за пять дней до убийства Монстр оставил сообщение на магнитофоне, спрятанном в исповедальне. «Был. Случилось ночью, и все поняли, куда он всадил свой нож. Пришло его время, дети умерли, лживые носители лживой любви. И он был безжалостен к ним, соляной мальчик». Если его не остановят, он не остановится. В базилике святого Аполлинария он говорил в прошедшем времени, как рассказываются сказки, отметил Маркус, и первая фраза, которая почти не записалась, начиналась «сжил-был». Клименты начинал понимать. «Он не остановится, пока мы не разгадаем смысл его истории», добавил Маркус. «Но сейчас сложилось так, что монстр — не единственная наша проблема». Они сражаются на два фронта. С одной стороны безжалостный убийца, с другой — целый ряд людей, которые прячут концы в воду, убивая и заметая следы, даже жертвуя собственной жизнью. Поэтому они на время отстранились от убийцы-повествователя и занялись этой второй стороной дела. Заодно Маркус ввел Климента в курс того, что ему удалось обнаружить. Он начал суд медэксперта Астольфи который утаил улику с первого места преступления. Возможно, то была статуэтка из соли. После рассказал о том, как Космо Бордите напал на верный след, купив у Николы Гави книжку со сказкой о стеклянном мальчике. Именно вопросы, которые Бордите задавал повсюду, привлекли к нему внимание человека, который в конце концов и убил его, инсценировав самоубийство. Тот же человек пытался заколоть Николу Гави. Он же напал на Маркуса после Оргии на вилле у опиевой дороги. Человек в синих башмаках, голубоглазый старик, живший в подвале института Гамельн. Астольфи и старик... «Доказательство того, что кто-то пытается скрыть правду и, возможно, защитить монстра», – заключил Маркус. «Защитить монстра? Почему ты так думаешь?» «У меня сложилось такое впечатление. Монстру нужна публика, помнишь? Он любит, когда его прославляют. Поэтому я уверен, что видел его той ночью на вилле у Апиевой дороги». Он пришел туда инкогнито, с фотоаппаратом, чтобы насладиться праздником в свою честь. Увидел, что я заприметил его и сбежал. Пока я его преследовал, мне пришло в голову перекреститься наоборот, как это сделал Астольфи в сосновом лесу под Остией, когда выкапывал спрятанную им статуэтку из соли. «И что?» Я ожидал какой-нибудь реакции. Но человек с фотоаппаратом уставился на меня так, будто этот жест ни о чем ему не сказал. «Зато человек в синих башмаках, старик. Опознал это извращенное крестное знамение, поэтому ударил тебя и оставил лежать без сознания в саду Вилл, правильно?» «Полагаю, да». Климента призадумался... Монстр под защитой, но сам не знает о том, почему. «Мы к этому подойдем», — пообещал Маркус. «Кажется, в институте гамель я напал на верный след». Он ходил по комнате, пытаясь осмыслить то, что увидел ночью. Старик в подвале перекрестился наоборот, потом убежал и устроил пожар. «На первый взгляд поступок безумца!» Но я не думаю, чтобы тут было безумие. Скорее, то была демонстрация. Да, он хотел продемонстрировать передо мной свою решимость сохранить тайну. Не думаю, чтобы он остался в живых. Я долго стоял возле дома, но оттуда так никто и не вышел. По правде говоря, мне самому чудом удалось выбраться. Как и Астольфе, он предпочел лишить себя жизни, только бы... «Не заговорить!» Климента пребывал в смятении. «Что же это за тайна такая?» В одной из комнат института Гамельн, под обоими с персонажами из сказок, было скрыто изображение антропоморфной фигуры. «Человек с головой волка», припомнил пенитенциарий. «Нужно, чтобы ты...» Провел для меня исследование и нашел смысл этого символа. Что он обозначает? Думаю, с ним связано многое в прошлом». Климента согласился. «Это единственный след, который ты обнаружил в институте?» Маркус показал на черный чемодан, который друг прикатил с собой. «Ты принес видеомагнитофон?» «Как ты просил?» Я нашел видеокассету. Это единственное, что удалось спасти от огня. Но, думаю, дело того стоило. Маркус взял кассету со стула и протянул другу. Тот прочел на этикетке. «Психопат всезнайка». Маркус пояснил. «Маленькие пациенты». Не называли своих имен и не знали имен товарищей. Кроп давал им прозвище, связанные со сказкой, которую он выбирал для терапии. Доктор стремился восстановить личность ребенка. Никола Гави, например, был хрупким и опасным, как стекло. А соляной мальчик из сказки был умнее других ребят, но именно поэтому все его избегали. Он разрушал все, к чему прикасался. Гави сказал, что у этого мальчика был высочайший коэффициент умственного развития. Климента начал догадываться. «Христос определил своих учеников как соль земли, чтобы подчеркнуть всю ценность их знания, ведь им явлена истина в Боге. С тех пор соль стала синонимом мудрости», — заключил он. Соляной мальчик и в самом деле был умнее других ребят. «Психопат-сезнайка», — повторил Маркус. «Думаю, на этой видеокассете мы увидим нашего монстра в детские годы».